Да ведь понимаю же, что нас с тобой нельзя равнять, меня до да тебя. Зачем ты это прибавил? И вот опять раздражился, сказал князь, девясь Рогожина. Да уж тут, брат, не нашего мнения спрашивает, отвечал. Тут, тут без нас положили. Мы вот и любим тоже по-розному. Но во всем есть разница, продолжал он, тихо и помолчав.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 Зачем пожаловала? Мало она меня срамила. — Как срамила? Что ты? — Точно не знает. Да ведь вот с тобой уже от меня бежала из-под венца. Сам сейчас выговорил. — Ведь ты же сам не веришь, что... Разве нас офицером земтюжниковым в Москве меня не срамила? — Наверное, знаю, что срамила. И уж после того, как венцу сама назначила срок...